когда по следам Ермака Тимофеича русские вошли хозяевами в сибирские пустыни, то первым их делом во всех случаях было построение городов и городков, для чего изыскивались угожие места преимущественно на устьях рек, на высоких крутоярах, чтобы место было крепко, чтобы никак влезть было невозможно, чтобы место было рыбное, была бы и пашенка небольшая, и много лугов для пастьбы скота и коней. Примечание. Первый городок, построенный в Сибири русскими ратными людьми, 1585 год, называется Остеками Рушваш, что значит «русский городок», Миллер, описание Сибирского царства, страница 198 Он был поставлен случайно только для зимовья русскому отряду в сто человек, проплывшему по Иртышу в Обь. Здесь, на северо-восточном берегу Аби, против устья Иртыша, и сооружена была эта первая крепость, выдержавшая тогда же со славой значительную осаду от инородцев. Имя Руш-Ваш сходствует с именем самого северного селения на острове Рюген – Рюзевазе – Славянская Весь Вас по-украински значит село, деревня, селидьба. Конец примечания. При этом города и городки ставились всегда в середине волостей и землиц, с которых собирались Дани, самое большое дней на 10 езды до границ волости или до последнего селения, платившего городку Дань. Но больше всего старались устраивать городки в таких местах, чтобы и народческие поселки находились в пяти, в двух, в одном днище от города или еще ближе. Днище пути заключало в себе 20-25 верст. Город рубили всей ратью по раскладке, назначая бревен по пять на человека. Местных чужеродцев если они были подручны, тоже заставляли рубить бревен по 15 или по 10, смотря по их средствам и усердию. Таких работников с топорами собирали с трех луков по человеку. Но сперва от них ото всех очень береглись, указывая им только рубить и привозить лес, а потом отправляли их скорее по домам. К городовому делу Никого из чужих не допускали из боязни, чтобы не заметили, сколько всего пришло к ним ратных русских людей. Потому что русская рать в таких случаях вообще бывала не очень значительно. На первых порах с чужеродцами предписывалось обращаться с большой лаской, велено было примолвливать и обнадеживать их всячески, что будут с ними жить дружно, чтобы жили они спокойно по своим местам и в город приходили бы как к себе домой, Но в то же время велено было держать себя против них с большой осторожностью, как вообще против врагов. Город, то есть деревянные стены, ставился с воротами и башнями и, смотря по местоположению, укреплялся острогом, острым тыном, надолбами, рвами и ворвах честиком. В то же время из всей рати по вольному голосу избирались охотники, кто хотел остаться в городе жить навсегда. Из сторонних собирали вообще гулящих людей и отнюдь не снимали с места хлебопашцев. Из таких вольных людей устраивалась городовая дружина, например, человек 50 конных и человек 100 пеших казаков и стрельцов. У казаков был главным атаман, у стрельцов сотник. Оба вместе они и управляли дружиной. Иногда надо всей дружиной правил Стрелецкий голова. В иных, более значительных городах, воеводство поручалось сыну Боярскому. Вообще, в начальные избирались люди добрые и смышленые. В их руках сосредоточивалось все существо самого города. Первое. Суд и управа над подвластным населением. Второе. Защита населения от врагов. Третье – сбор даний, отыскивание новых даней, новых властей, землиц для приведения их под государеву высокую руку. Всем дружинникам-горожанам раздавались подгородные земли и угодья с наказом, чтоб всякий стал хлебопашцем, для того, чтобы сам город мог кормить себя, ибо привоз запасов из Руси был делом весьма затруднительным. В городке иногда жили очень тесно. Так в Нарымском остроге в 1611 году порожнего места не было из сажень. Берег над рекой отмывала вода, а подвинуться в поле было некуда. Кругом лежали болота и мхи, трясина. Обыкновенная и прямая служба рядовой городовой дружины заключалась в собирании даней разных дорогих мехов, соболей, лисиц, бобров, песцов, куниц, горностаев, белок. Для этого зимой она ездила небольшими станицами, человек по 20-40, по инородческим городкам, властям и землицам так далеко, как только возможно было в зимний путь доезжать из города с оборотом назад. Таким образом, городовой Данничий путь или округ определялся сам собой, соответственно, местным топографическим удобством проезда. Он, как подвластная земля, составлял особый присуд того города, который распространял в нем свою власть. Сбор Дании, хотя, быть может, и был прибылен для ходоков, но вообще он сопровождался большими решениями. Люди терпели стужу и всякую нужду, иной раз умирали от голода, потому что враждующие данники не давали им ничего и всячески стесняли их пребывание в своих местах малыми отрядами. Ходить было очень опасно, их побивали без остатка. По большей части дань собиралась, как сказано, зимой, когда нередко ходили на лыжах и нартах, но были такие местности, куда именно зимой пройти было невозможно. Иные люди жили в крепостях великих, осенью болота их обошли, изыбели великие и ржавцы, и зимой снега великие, поэтому пройти к ним возможно было только в середине лета. Очень важно было собрать первую дань. Тут, кроме военной силы, нужно было особое умение и ловкость, дабы употребить эту силу вовремя и кстати ибо во всяком случае дело было опасное. Очень нередко случалось, что данники не повиновались и не только не платили дани, но и приходили воевать на город. Тогда городовая дружина усмиряла их, приводила снова под высокую царскую руку, а чтобы дань была вперед крепкая и верна, отбирала у них заложников, по-древнему Талий, из лучших людей, которые до времени содержались в городе и по просьбе отпускались иногда домой, но не иначе, как поставив вместо себя новых верных заложников. Кроме того, город вообще крепко сторожил и оберегал свои подданные волости от сторонних врагов, для чего дружина, проезжая станицы человек по 20, по 30 и по 40, постоянно объезжала свои владения, оставаясь иногда в опасных местностях на житье у данников все лето. В самом городе необходимо было держать беспрестанный караул у ворот и по стенам, а также и отъезжий караул вблизи города, на заставах и на высоких местах, чтобы, как по телеграфу, давать весть об опасности. Когда город был силен и охрана по всему округу крепка, а суд и управа правдивы, то данники сами привозили дань в город и начиналась даже и торговля с котом и припасами. Ласка, привет и кроткое обращение с данниками действительно всегда делали их друзьями завоевателей. Но всякое насилие и обида со стороны города почти никогда не проходили даром и подымали все население. Однажды в Томский город Пришла жена одного киргизского князька бить челом, чтобы киргизским людям быть под высокой царской рукой. Вместо того, чтобы ее обласкать и одарить, чем возможно, томские стрелецкие головы сняли с нее грабежом собою шубу. За эту шубу киргизы поднялись и жестоко отомстили не самому городу, которому прийти боялись, а его подвластным верным данникам, то есть всему окрестному населению, что было все одно. С той поры и покорить киргизов стало невозможно. В иных случаях сами же данники предупреждали об опасности. В 1605 году в Кетский острог пришла жена одного остяка и объявила, что ее муж и все кетские люди умышляют на острог и хотят его взять и сжечь, О их людей всех побить. Действительно открылось, что все данники Кетского острога и города Томска хотели забунтовать и успели уже побить человек десять из сборщиков дани, но благодаря этой остячке коноводы и ее муж были схвачены, пытаны, наказаны, и опасность миновала. Любопытно, что женщины являются и ходатаями послами и предателями своих же родных людей. В иных случаях жены князьков привозили русским собранную дань, особенно когда требовалось при этом попросить о какой-либо льготе. Необходимо предполагать, что и в глубокой древности женщины вообще бывали благосклоннее к завоевателям и больше своих мужей способствовали распространению дружеских связей и мирных отношений. Обыкновенная забота города в том и состояла, чтобы развести с инородцами торг, завязать с ними дружбу и постоянные отношения, особенно с их старшими и начальными людьми. С этой целью лучшие данники, особенно князьки, привлекались в город государевым жалованием, которое изъявлялось большей частью в подарках цветным сукном или суконным платьем, особенно красных цветов, до чего и народцы были большие охотники. Приходя в город к этому государеву жалованию, и народцы по обычаю приносили и со своей стороны подарки-поминки, конечно, дорогими мехами. Это было прибавкой и подспорьем к установленной дани. Другая немалая забота города, как мы говорили, заключалась в том, чтобы развести возле себя пашню. С этой целью городок приманивал к земледелию окрестных инородцев и прямо им объявлял, что они должны платить дань одним только хлебом, что ничего другого, никаких соболей, кроме хлеба, с них не возьмут. Это был самый действенный способ распространить хлебопашество и в инородческом быту. Таковы были порядки завоевания или покорения Сибири, Они в общих чертах и в своих мелких подробностях в полной мере могут обрисовывать старину IX и X веков, ибо Москва XVI века по существу своей роли продолжала то же самое дело, какое началось в IX веке в Киеве. Покорение Сибири было в сущности продолжением того движения восточных славян к северо-востоку, которое началось не на памяти истории мы видели, что еще Геродот упоминает о переселении славян-невров в мордовскую сторону Вудинов. Примечание. Вопрос о том, действительно ли упомянутая у Геродота Невры является некими кровными предшественниками славян, остается открытым. Конец примечания. Через 1300 лет, в половине IX века, Потомки этих невров владели уже всей страной Верхней Волги, простирая свои пути, вероятно, и дальше по направлению к Белому морю и Куральским горам. Это было естественное и, так сказать, растительное распространение славянского племени по землям и странам, в которых оно искало необходимых средств жизни, добывая пушной товар и вместе с тем прокладывая дорогу орудием земледельца, труду пахаря и всяким потребностям оседлого быта. Само собой разумеется, что городок в этом случае играл самую значительную роль, а городовой промысел заданиями сынародцев составлял существенную силу для распространения между ними известной степени культуры. Городок, как военная дружина, конечно, работал больше всего мечом. Но надо заметить, что и сам меч в русских руках, всегда оставался в пределах, какие ему указывала жизнь промышленника. Он был только пособником в промысле, и потому как скоро его дело оканчивалось, начиналось обычное и настоящее дело, то есть устройство порядка в данях, устройство торговых сношений и разведение по удобным местам небольшой пашенки, ибо питаться одним зверем или рыбой без батюшки хлеба не мог русский человек. Впрочем, городовой промысел меча, если иногда заходил очень далеко в насилиях, очень нередко подвергался опасности и самому погибнуть от такого же меча. Обыкновенная народческая земля вставала поголовно и разделывалась по-свойски не только с волками, рядовыми промышленниками, но и с волками-князьями. Больше всего промышленник и меньше всего завоеватель Русский человек очень хорошо ценил такие уроки и применял все меры, чтобы жить с покоренными в ладу, в покое и тишине. Свою ошибку или временное дружинное неистовство он тотчас старался исправить водворением подходящего порядка, устава, закона. Конечно, то же самое происходило во всех странах во все века и у всех народов, Но у русского это происходило с промышленным рассудком, с промышленным вниманием к обстоятельствам времени и места. Он не останавливался на одном, на чем обыкновенно останавливались прямые завоеватели, чтобы постоянно только грабить подвластное племя. Он, конечно, жестоко наказывал непокорных, но как скоро покоренные жили тихо, то заводил с ними дружбу и побратимство, Вовсе не думая, что это какое-либо низшее племя, недостойное со стороны завоевателя человеческого обхождения. В своих завоеваниях он никогда не был германцем-феодалом и никак не мог вместить в свой ум понятия так называемых аристократических. Пропитанный чувствами родства, он всякую дикую народность понимал только как несмышленного ребенка, как родного себе, и обращался с ней по своим же прирожденным идеям родства и отнюдь не по идеям господства. Русская историческая жизнь началась промыслом и торгом, никакого исключительно военного семени в ней нигде не лежало. Ее военное дело все устремлялось только на подпору промышленных и торговых целей, Военное дело только прочищало дороги для этих целей, о чем очень заботились еще русские богатыри, эти первоначальные строители русской исторической жизни. Но и богатырь, как военная сила, во всех случаях являлся только слугой земли, исполнял только то дело, которого требовала Земля, которое становилось необходимостью для Земли. Впоследствии. Задачи и идеи древнейшего богатырства сами собой легли в основание государственных стремлений, сделались первой доблестью князей, а потом первой добродетелью государей-самодержцев. Вот почему и русское государство, как непосредственное создание самого народа, во всех своих завоеваниях новых стран и земель обыкновенно только оканчивало давно начатое народное дело». Оно шло всегда только по следам промышленника, который первый открывал путь и первый указывал способы, как занять новую страну и как устроиться с ее расселением. Еще прежде, чем государственная власть узнавала о существовании какой-либо новой земли, способной платить дань, Промышленник уже собирал там дань, строил своими средствами городки и независимо ни от кого укреплял свои связи с диким населением. Так поступали, например, около 1600 года пустозерцы, вымичи и торговые люди многих других городов, которые брали дань самояди, ставили и содержали в ее земле свои городки, вели с ней торговлю и не сказывали, какой дорогой туда ходили. В это время существовало в Москве крепкое государство, которое старалось все подобные дела переводить из частных рук в свои государственные руки, а потому, объявляя себя настоящим законным покровителем и защитником новопокоренной народности, признавало подобные действия торговых людей частными, незаконными, Воровскими. Но пустозерцы и вымечи в шестнадцатом столетии действовали точно так же, как действовал в IX веке и несколькими веками раньше Новгород, как впоследствии действовала его же колония, Двинская земля, потом Устюг, Вятка и все другие северные города. И сама Москва, стремясь забрать всякую дань в свои руки, действовала точно так же, как в свое время действовали киевские князья, переводя частное дело в свои княжеские руки, в свой стольный город. Само собой разумеется, что только в этих княжеских и государевых руках, при военной силе, всякие поборы и дани могли получать, если не более правильно, то наиболее крепкое устройство. Государство в этом отношении только собирало частные единичные предприятия в свои общие всенародные руки и в сущности было таким же промышленником новых Даний, каким в древнейшее время являлся каждый малый городок и большой город. Дани имеют государственное значение, на них выросло государство, но в первое время они были простой частной промышленностью городовой дружины ее обычным способом добывать себе и своему городу необходимое кормление. Повторим еще раз, что как из деревень простой промышленник за зверем, за пчелой, за птицей делал в глухой стороне свои пути, которые потом становились его неприкосновенной собственностью, так точно и князья из городов делали свои пути за чужими властями и городами, за инородческими землицами, которые становились собственностью их княжеских стольных городов.